Глава вторая Неделю спустя Филипп сидел на полу гостиной «Мисс Воткин» в Онслоу Гарденс». Он рос единственным ребенком в семье и привык играть один. Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттаманке лежало по три больших подушки. В креслах тоже лежали подушки. Филипп стащил их на пол, И сдвинув лёгкие золочёные парадные стулья, построил зателевую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитые руки отодвинули стул, и подушки повалились на пол. Ах, ты шалун! Не Соткин рассердится. «Ку-ку, Эмма», — сказал он. Няня наклонилась, поцеловала его, а потом стала отряхивать и убирать подушки. «Мы домой поедем?» — спросил он. «Да, я пришла за тобой. У тебя новые платье». Шел 1885 год, и женщины носили турнюры. Платье было сшито из черного бархата с узкими рукавами и покатыми плечами, юбку украшали три широкие оборки. Капор тоже был черный и завязывался бархотками. Няня не знала, как ей быть. Вопрос, которого она ждала, не был задан, и ей не на что было дать заранее приготовленный ответ. — Почему ж ты не спрашиваешь, как поживает твоя мама? — не выдержала она, наконец. «Я позабыл. А как поживает мама?» «Теперь уже она могла ответить. Твоей маме хорошо. Она очень счастлива. Да? Мама уехала. Ты ее больше не увидишь. Филипп ничего не понимал. Почему?» «Твоя мама на небе». Она заплакала. И Филипп хоть и не знал, в чем дело, заплакал тоже. Эмма, высокая костистая женщина со светлыми волосами и грубоватыми чертами лица, была родом из Деваншира и, несмотря на многолетнюю службу в Лондоне, так и не отучилась от своего резкого говора. От слез она совсем растрогалась и крепко прижала мальчика к груди. Она понимала, какая беда настигла ребенка, лишенного той единственной любви, в которой не было и тени корысти. Ей казалось ужасным, что он попадет к чужим людям. Но немного погодя, она взяла себя в руки. «Тебя дожидается дядя Уильям», — сказала она. «Сходи, попрощайся с мисс Воткин, и мы поедем домой». «Я не хочу с ней прощаться», — ответил он, почему-то стыдясь своих слез. «Ну ладно, тогда сбегай наверх и надень шляпу». Он принес шляпу. Эмма ждала его в прихожей. Из кабинета позади гостиной доносились голоса. Филипп в нерешительности остановился. Он знал, что мисс Уоткин и ее сестра разговаривают с приятельницами и подумал, мальчику было всего девять лет, что если он к ним зайдет, они его пожалеют. — Я все-таки пойду попрощаюсь с мисс Уоткин. — Вот молодец, сходи, — похвалила его Эмма. «Ты сперва им скажи, что я сейчас приду». Ему хотелось получше обставить прощание. Эмма постучала в дверь и вошла. Он услышал, как она говорит, «Филипп хочет с вами проститься». Разговор сразу смолк, и Филипп, прихрамывая, вошел в кабинет. Генриетта Уоткин была краснолицая, тучная дама с крашенными волосами. В те дни крашеные волосы были редкостью и привлекали всеобщее внимание. Филипп слышал немало пересудов на этот счет у себя дома, когда крестная вдруг изменила свою окраску. Жила она вдвоем со старшей сестрой, которая безропотно смирилась со своими преклонными годами. В гостях у них были две незнакомые Филиппу дамы, они с любопытством разглядывали мальчика. «Бедное моё дитя!» — произнесла мисс Уоткин и широко раскрыла Филиппу объятие. Она заплакала. Филип понял, почему она не вышла к обеду и надела черное платье. Ей было трудно говорить. «Мне надо домой!» — прервал, наконец, смолчание мальчик. Он высвободился из объятий мисс Уоткин, и она поцеловала его на прощание. Потом Филипп подошел к ее сестре и простился с ней. Одна из незнакомых дам спросила, можно ли ей тоже его поцеловать, и он степенно разрешил. У него хоть и текли слезы, но ему очень нравилось, что он причина такого переполоха. Он с удовольствием побыл бы еще, чтобы его опять приласкали, но почувствовал, что мешает и сказал, что Эмма, наверное, его дожидается. Мальчик вышел из комнаты, Эмма спустилась в помещение для прислуги поговорить со своей знакомой, а он остался ждать ее на площадке. До него донесся голос Генриэта Уоткин. «Его мать была моей самой близкой подругой. Никак не могу примириться с мыслью, что она умерла». «Не надо было тебе ходить на похороны, Генриетта», — сказала сестра. «Я так и знала, что ты в конец расстроишься». И в беседу вмешалась одна из незнакомых дам. Бедный малыш. Остался круглым сиротой. Вот ужас. Он, кажется, еще и хромой. Да, от рождения. Бедная мать так всегда горевала. Пришла Эмма, несильный извозчика, И Эмма сказала кучеру, куда ехать.